Глава шестнадцатая или Следами смерти Он заревел, рев перешел в виск, сливаясь с истеричными воплями и криками, пронесшимися по залу. Я приготовился к взрыву, но парень резко замолк. «Что-то произошло в этот миг». Я видел, как Рейджи, задрав юбку, резко дернувшись, застыла в метре от него, зажав в руках черный окровавленный кинжал. Видел отрезанную кисть руки с пультом детонатора, валяющуюся на глянцевом белом полу. Видел, как парень, выпучив глаза, с ненавистью глядя на Рейджи, медленно оседает, хватаясь рукой за кровоточащее горло. Люди орали и ругались, толпясь у выхода. Кажется, их не выпускали. «Все?» – дрожащим голосом спросила Латифа, подняв голову. Мы начали вставать со ступеней. «Администрация башни Сорахашер просит всех оставаться на местах!» – раздался бесстрастный громоподобный голос из динамиков. «Не создавайте панику!» «Не пытайтесь покинуть здание, опасность ликвидирована. Все, кто не причастен к данному инциденту, вскоре будут отпущены». «Ракшас, у меня ведь был сегодня выходной», – выругался наемник с густой щетиной. У него на поясе что-то вибрировало. Еще у нескольких запиликали и зазвенели телефоны. Они, не сговариваясь, поспешили вниз куда-то за лестницу. Девчонки взволнованно переглядывались. Энни потерянно глядела в пол, весь игривый задор с нее вмиг слетел. Я смотрел на Рейджи, она так и застыла с кинжалом в руке. Я был удивлен, никогда бы не подумал, что она на такое способна. Я вообще никогда бы не подумал, что женщина способна одним взмахом отрезать кисть руки, откуда-то с другого края хула к ней бежала Амали, роняя бумажные пакеты с покупками. Странно это было. Мне казалось, у них достаточно прохладные отношения или даже вражда. Но Амали выглядела встревожена. Она подлетела к Рейджи, крепко обняла ее, нашептывая что-то на ухо, поглаживая белые волосы. Кинжал из рук Рейджи упал на пол. К ним подошел человек из охраны и начал что-то объяснять. Люди в черной форме с гербом сарахашер носились по всему холлу. Несколько человек суетились вокруг парня с бомбой. Один из них с черным чемоданом, орудовал над бомбой с инструментами. Видимо, там таймер. К нам тоже подошли несколько людей в форме во главе с лысым невысоким коренастым мужчиной в красно-оранжевом костюме с суровым квадратным лицом. «Вы должны немедленно проследовать с нами в безопасное место», сказал он. «Юржи!» Взволнованно обратилась к нему Латифа. «Санджей, он тоже был здесь, его надо найти». «Не переживайте, он был внизу в казино, но его уже провели в бункер». Сухо улыбнулся Юржи, как я понял, это и есть тот самый начальник охраны. Амали и Рейджи кивнула в сторону девушек Зарзана. «Их тоже проведут, вам не нужно переживать ни о чем, следуйте за нами» и невежливо, но решительно оттеснили от нас. А она так и стояла, ошарашенно глядя в пол, будто и вовсе ничего вокруг не замечала. Мы зашагали за Юржи. Несмотря на периодически звучащее предупреждение, паника продолжалась, но люди уже не пытались покинуть здание. Нас охранили так, как, наверное, не охраняют в моем мире даже президентов, Мы шагали окруженные плотным кольцом из десяти вооруженных бойцов. «Юржи, нам еще что-то угрожает?» спросила Заразана, глядя на спины бойцов. «Просто меры предосторожности, взрывчатку уже обезвредили, мы в безопасности», — ответил начальник охраны, но голос его прозвучал не очень убедительно, подумав, он добавил. В борделе Накта на Гулаат за час до инцидента были найдены трупы двух девушек. Сейчас проверяем камеры слежения, выясняем, был ли смертник причастен к этому и пытаемся выяснить, были ли у него сообщники. В таком случае, может, стоит вернуть нам оружие? Не скрывая недовольства, бросила Рейджи, идущая позади. Выбал, кажется, и без нас неплохо справились с этой задачей. Вздохнув, ответил Йоржи, «Боюсь представить, где вы прятали кинжал, и хотелось бы напомнить, по правилам в башню Сарахашер нельзя проносить оружие». «Идиотские правила», — огрыстнулась Рейджи, «и если бы я этого не сделала, нас бы всех взорвали, ваша охрана ведь спит». «Неверно, Бал, Рейджи Пуран. Наш человек сразу же взял смертника на прицел. Вы же помешали его убить. Еще секунда, и пулю вместо него схватили бы вы. Вы лучше расскажите, как так вышло, что в башне Сарахашер оказался смертник со взрывчаткой и как он ее пронес?» – вмешалась в разговор Зарзана. «Мы это выясняем». Нехотя ответил ее ржи, а затем добавил, «Скорее всего, ее пронесли частями. Мы думаем, к этому причастны убитые девушки из борделя накта Они прибыли как раз сегодня утром». «Уже известно, кем был смертник?» – спросила Амали. «Пока что выяснили, что он не наемник. На груди была маскировочная накладка, скрывающая герб Капи». Родовая метка также имеется. Выясняем, к какому роду она принадлежит. — Отцу уже сообщили? — спросила Зарзана. — Конечно, в первую очередь, — деловым тоном ответил Юржи. — Я еще раз повторяю, вам не стоит переживать ни о чем. Нас провели к маленькой служебной двери, повели длинными техническими коридорами. Несколько раз — Мы входили в очередные двери и спускались все ниже и ниже. Шли мимо зарешеченных складов, мимо каких-то служебных комнат и комнатушек. Сколько нижних этажей у башни оставалось только догадываться. Когда мы проходили мимо большого темного помещения, в сумерках которого вычерчивался силуэт громадных ступеней, я замер. На меня наткнулась идущая позади Амали. «Не останавливайтесь!» – поторопил нас охранник. «Пришлось идти дальше!» «Что там?» – спросил я шепотом у Амали, и она также шепотом ответила. «Это Моричир, золотой страж богов. Он неисправен, как, впрочем, и большинство Моричиров. Работающих стражей осталось в мире всего восемь. Наш уже лет сто, как и сяк. но клан хранит его, надеясь, что однажды кто-то сможет его напомнить и запустить Экат в «Золотой страж? Зачем?» – спросил я, надеясь, что Амали все же расскажет мне подробнее о нем. Стражей создали боги для того, чтобы помочь людям во время войны с Асурами. Силы были неравные, люди во многом проигрывали Асурам, поэтому и понадобились сильные машины, способные уничтожить тех, кто умел принимать облик великанов-асуров. Он управляется так же, как и Сурират, с помощью симбиотического подключения ракты к системе Экатва-Шакти. Я оглянулся, мы уже давно миновали помещение с золотым великаном. Весьма любопытно, эти стражи ведь были чем-то вроде наших боевых или рабочих роботов, только куда больших размеров. Только вот это симбиотическое подключение технологий, которые в нашем мире попросту невозможны, потому что у нас нет шакти, поставил себе мысленную заметку, что необходимо лучше разобраться в местной истории и религии. Боги, война с асурами. Мне показалось, что где-то я это все уже слышал. Наконец, мы пришли к тяжелой толстой металлической двери, распахнутой настежь. «Сколько нам здесь торчать?» – скучающим тоном спросила Латифа, осматривая серые стены бункера. «Как только убедимся, что все в порядке, вы сможете подняться на свой этаж», – сказал Ёржи и, коротко поклонившись, вышел. Дверь со скрежетом закрыл охранник, оставшийся с нами внутри. Здесь уже находился Сан-Джей. Он сидел в большой полумрачной гостиной, на диване скрестив пальцы у рта и нервно подергивая коленом. «Все целы? Все в порядке?» вскочил он с места, перескакивая взглядом с лица на лицо, будто мысленно пересчитывая всех. На меня он взглянул в последнюю очередь и тут же ощерился. «Все из-за тебя!» «Зловый полилон из-за тебя чуть не погибли!» Он осёкся, наткнувшись на осуждающие взгляды остальных. Я же лишь усмехнулся. «Ну, конечно, а кто же еще мог быть виноват, как не я?» «Если бы он не убил Капи!» Продолжая злиться, сказал Санджей. «Зунар приказал убить Капи», — ответил я и плюхнулся на диван напротив. «Если бы не Азис их убил, то убил бы Зунар», – стрела в разговор Рейджи. «Поэтому успокойся, Санджей, никто не виноват. Зунар действовал так, как и должен был. Азис действовал так же, Капи, сами виноваты». Она села рядом со мной, подбадривающе улыбнулась и, взяв край длинной юбки, принялась оттирать с рук засохшую черную кровь. Несколько минут мы сидели в мрачном молчании, пока Латифа не сказала. «Ведь получается, смертник Копи был с нами на Ашголе. Зачем идти играть в Ашголу, если ты собираешься взорвать башню?» «Может, это было его последнее желание?» — нервно усмехнулась Зарзана. «Мне кажется, я видела его, когда мы уходили из зала», — неуверенно сказала Ашанти. Я еще удивилась. Он вышел из трубы, уже сняв бронекостюм, и нес его в руках. Вот так. А Шанти прижала руки к животу. Наверное, там он и прятал бомбу. Думаешь, бомба была в трубе? Недоверчиво взглянула на нее Рейджи. Я тоже задумался, где бы они там прятали бомбу. Возможно, в одном из ящиков. В туннеле нас было трое. Я. Парень из нашей команды и еще один из красной команды, которого я вырубил. Получается, это и был смертник. Заразана подалась вперед. А меня интересует больше другое. Как копи узнали, что Азис будет сегодня в башне? Смертник, ведь явно кричал, что эта месть предназначалась Азизу. «Может, кто-то из наших сливает информацию?» – нахмурился Санджай. «Если бы это было так, – подала голос Амали, – они бы все равно не успели. На одну только подготовку у них бы ушел день-два. К тому же, я думаю, Ёржи прав, что бомбу пронесли частями, и это могли быть новые девушки из борделя. Обычно женщин слишком не обыскивают». Получается, они принесли бомбу утром, и они точно знали, что Азиз будет в башне. «И точно знали, что Азиз будет на Ашголе и будет находиться в холле во время взрыва», — добавила Рейджи. «Они отслеживают Азиза через провидца», — ужаснулась Ашанти. «Вероятнее всего», — подтвердила Рейджи. «Разве у Капи был провидец?» — удивился Санджай. «Что-то я такого не припомню». «Они могли скрывать его, как делают все кланы, когда появляется сильный Ракта», — предположила Зарзана. «Только ведь им бы понадобилась личная вещь, Азиза. У тебя ничего не пропадало?» — она вопросительно уставилась на меня. «Я отрицательно замотал головой». «Что у меня могло пропасть? У меня и личных вещей-то здесь нет». «Возможно, следили за кем-то из нас?» – задумчиво сказала Латифа. Джей резко возразил. «Нет, даже если им помогал провидец, все равно он не мог бы увидеть точное перемещение Азиза на сутки вперед. Он мог только увидеть возможные вариации будущего». «Слишком много факторов, к тому же решение отправиться в башню было спонтанным». «Ну, не совсем», – опустив глаза, сказала Ашанти. «Мы с Зарзаной еще вчера собирались отпроситься у отца в башню». «Хорошо», – кивнул Санджей, – «но играть в ваш голову вы ведь не планировали вчера?» «Нет», – синхронно замотали головами близняшки. «Мы не могли знать, что будет набор ровно тогда». Когда мы приедем и будем решать, куда нам пойти, мы ведь могли отправиться в любое другое место. Но аж все равно не пропустили бы, снисходительно улыбнувшись, спросила Амали. Нет, конечно же, в один голос отозвались близняшки. Амали кивнула. Видимо, на это и был расчет, значит, был кто-то еще, кроме провидца, кто-то из клана, кто мог знать о вашей любви к Ажголе. «Да об этом ведь все знают!» — вздохнула Зарзана и устало уткнулась лицом в ладони. Повисла тишина. Каждый задумался о своем. «Не нравится мне все это!» — спустя время мрачно сказала Латифа. «И тут я с ней был полностью согласен. Мне и самому едва ли нравилось происходящее». Вообще мало приятного, когда за тобой следят провидцы и когда тебя пытаются убить. Иллюзии о беззаботной, роскошной жизни аристократа рухнули в один миг. Истина банальная, но просто так никогда ничего не дается. Здесь ты или сражаешься за свое, выгрызая и вырывая из лап судьбы, или платишь, Причем иногда самым дорогим, что у тебя есть, собственной жизнью. Но урок я усвоил. Теперь нужно быть куда осторожнее и внимательней. И расслабляться нельзя ни на миг. Даже тогда, когда кажется, что ты в полной безопасности. Мы просидели в бункере, наверное, два часа, не меньше. От скуки я пошел изучать помещение, Выяснил, что бункер был рассчитан на 50 человек и явно был предназначен для аристократов клана. Все те же роскошные комнаты с отдельными ваннами, маленькие комнатки для персонала, склад, забитый едой, кухня, столовая, кинотеатр и даже бассейн. А затем в двери бункера громко постучали и нас выпустили. Когда мы вернулись обратно в холл, здесь было удивительно тихо и безлюдно. Только охранники в черной форме сновали туда-сюда, и в конце зала стояли Симар, Зунар и Йоржи. Внезапно по лестнице пронеслась громадная черноогненная тень. Я от неожиданности отшатнулся. Латифа захихикала. Призрачный лев пробежал через весь холл, и послушно сел на задние лапы возле Зунара и Симара. В ярком освещении он казался чем-то нереальным, будто клубящийся дымом пожар, принявший очертания льва. С другого конца зала, просочившись сквозь стену, вышел еще один лев, сотканный из серого дыма. Его глаза и пасть светились ярко-голубым светом, Этот лев был крупнее черного и выглядел еще внушительнее. Он тоже проследовал через холл и сел возле Зунара с Симаром. Оба льва поклонились братьям Хал, пристанив головы к их ногам. Симар и Зунар, в свою очередь, поклонились львам. а Затем призраки, вмиг распустившись на дымчатые лоскуты, растворились в воздухе. Зунар, заметив нас, что-то сказал Симару. Симар ему кивнул, а сам повернулся к Юржи. Зунар решительно зашагал к нам. «Все целы?» – он окинул нас взглядом. «Вы нашли, кто ему помогал?» – вместо ответа спросила Амали. «Нет, больше никого не нашли», – сухо ответил Зунар. «Но старший и младшие хранители осмотрели башню». Здесь больше нет никого, кто мог бы нам угрожать, поэтому мы можем быть спокойны. Взгляд Зунара остановился на Рейджи, стал строгим. Рейджи потупила взгляд и как-то сникла вся. А вы узнали, кем был смертник? спросил Сэнджей. Зунар, продолжая пристально следить за Рейджи, ответил. «Капи, аристократы из рода Эду, мы казнили у источника его старшего брата. Сами Капи наверняка будут отрицать свою причастность к этому инциденту». Хефис Софид уже звонил Симару и заверил, что он ничего не знал о том, что Тафари Эду планирует месть. «Извинялся», – Зунар усмехнулся. «Но все это едва ли внушает доверие». «Хефис, может, и не причастен, а вот то, что к этому приложил руку его сын, я нисколько не сомневаюсь. Но мы не можем действовать открыто, пока не признают Азиза». «И что?» — возмутился Джей. «Копии извинились, и мы так просто это оставим. Они повесили наших людей на границе, они чуть не взорвали башню Сарахашер, а мы будем сидеть и ждать, когда признают Азиза». «Разве мы не должны действовать уже сейчас?» «Так решил Симар», — сказал Зунар с усмешкой, глядя на сына. Кажется, он был доволен его реакцией. «Но Вайно уже очень скоро получит от меня ответный подарок». Санджей, удовлетворенный ответом, кивнул. «Может, не стоит усугублять, пока нет официального решения?» неуверенно спросила Ашанти. На что Зунар хищно улыбнулся и приложил палец к губам. -с -с -с -с, забудь, милая, я вам ничего не говорил». Повисла гнетущая тишина. «Правда, на нашей стороне», – подбадривающе сказал Зунар. «Но пока что нам всем стоит быть осторожными. Охрану придется усилить, не забывать про защиту и оружие, поняли?» Поняли, вяло отозвались все. «А теперь», — сказал Зунар, — «отправляйтесь на этаж хал и оставайтесь там до утра». Мы развернулись и зашагали к лифту. «Рейджи, а ты останься!» — металлическим тоном окликнул ее Зунар. Всю дорогу к лифту я шел и оглядывался на Зунара и Рейджи. Что он собирается с ней сделать? Судя по тому, как Рейджи склонила голову и сжалась, как минимум высечет розгами. Нет, не то, чтобы я беспокоился о Рейджи, хотя я никогда не считал, что бить женщин или детей правильное и достойное занятие, но вмешиваться в отношения Зунара и его наложницы я не собирался. Здесь все же больше сыграли роль любопытство и исследовательский интерес. Этот случай... Ярко и наглядно иллюстрировал местный менталитет и традиции. Латифа, увидев мой взгляд, усмехнулась. Ох, Рейджи, Рейджи, притворщица! Можно подумать, что она и впрямь напугана. Я вопросительно поднял брови, намекая, что неплохо бы объяснить. Конечно же, нет, усмехнулась Латифа. Ей ли бояться отцовского наказания? Она постоянно что-то вытворяет. Последний раз она устроила пьяные танцы в одном из клубов студенческого квартала. В отместку отец наказал ее на месяц и завел вторую наложницу. Латифа кивнула в сторону Амали. Наказание, кивнул я, думая о том, какие все-таки странные обычаи и порядки в этом мире. Да ничего и не будет, продолжала болтать Латифа. Посидит месяц дома, не получит несколько подарков, ну и в спальню к отцу какое-то время не походит. Вот и все наказание. А вообще, отец ее слишком любит, чтобы наказывать всерьез. Здесь Латифа недовольно подожала губы и нахмурилась. «Кажется, сейчас я наблюдал ревность. Дочь ревнует отца к наложнице? Или, скорее, это обида, что отец любит наложницу больше, чем ее?» Наверняка это не так, но Латифа, по-видимому, так считает. И я снова подумал о том, какая все-таки странная и проблемная эта семейка. Латифа тем временем успела переключиться на Санджея. «Юржи сказал, что ты был в казино. Неодобрительно глядя на брата, сказала она, разве отец не запретил тебе?» Лифт поднялся на последний этаж. Я сразу обратил внимание, что в коридоре пасутся несколько охранников. Едва ли это меня обрадовало. Я все еще собирался на крышу для того, чтобы разместить там ретранслятор. События проносились таким стремительным потоком, что боялся другого случая вообще не представиться. По-хорошему, я уже должен был разместить не одну, а несколько антенн. А у меня пока что имелась только одна – на крыше особняка Зунара, который далеко не самое высокое место на Хеме. А вот небоскреб Сурахашер подходил для этих целей идеально, поэтому я решительно нацелился сделать это сегодня». Близняшки попрощались и упорохнули по своим комнатам. Латифа и Санджей так увлеклись спором, что, кажется, вообще не замечали никого вокруг. «Куда мне?» – спросил я, еще не успевши убежать к себе Амали. Она замерла, задумавшись, резко развернулась на сто восемьдесят градусов и направилась к одной из дверей. «Вот», – распахнула дверь, сказала она, – «сюда! Сейчас эта комната никому не принадлежит». Я благодарно кивнул и вошел в комнату. Шикарные апартаменты со светлыми окнами в пол, плазменным телевизором в пол стены, большой кроватью, барной стойкой, беговой дорожкой у окна и неожиданно джакузи. Кажется, Амали ошиблась, когда говорила, что эта комната никому не принадлежит или... На стене висели фотографии. Здесь были молодые, совсем юные Симар и Зунар. Я их безбородых поначалу не признал. Девчушка, которую я принял за латифу, но присмотревшись, понял, что не она такая же рыжая, но черты лица более мягкие и глаза грустные. Эта девчонка оказалась и на другом фото с Симаром и Зунаром, а также симпатичной женщиной в которой я признал молодую бабушку Литу. Теперь понятно, в кого они все такие рыжие. На центральном фото была вся семья. Трое детей Лита и строгий мужчина с холодными глазами и острыми чертами лица, на лбу которого был тот самый царевом который сейчас носил Симар, Ричандр Первый, отец семейства Хау. Кажется, эта комната принадлежала ему. Идти на крышу пока в коридоре охранники смысла не было. Поэтому, чтобы скоротать время, я включил телевизор и принялся переключать с канала на канал. На самом деле, я надеялся увидеть что-нибудь о сегодняшнем происшествии. В моем мире новость о теракте звучала бы уже отовсюду. Но здесь тишина, хотя... Что удивительного? Разве я видел в холле журналистов? Ну или полицейских? Нет. Здесь, кажется, клан являлся одновременно сразу всеми органами власти, а такие структуры, как полиция, военные подразделения, и вовсе не существовали. Брязь с зевотой, Ян понаблюдал за тем, как где-то в империи неправдоподобно счастливые люди с натянутыми улыбками собирают яблоки с деревьев Диктор рассказывает, что нынешний урожай обеспечит население яблоками на ближайшие полгода, и незначительный дефицит будет ожидаться с середины весны. В конце концов, мне надоело сидеть. Я решил, что пусть нам запретили уходить с этажа, но вот ходить по этажу ведь не возбраняется. Поэтому я спокойно вышел из своей комнаты и направился в комнату, куда зашла Латифа. Охранники проследили мой путь и, увидев, как я стучу в дверь, тут же потеряли ко мне всякий интерес. Латифа отворила сразу же, будто стояла под дверью и ждала. «Что?» – округлив глаза и чуть не наскочив на меня, воскликнула она. «А, это ты, Азиз! Заходи, я еще не сплю!» Я вошел. Комната Латифы выглядела иначе. В розовых тонах даже ноутбук на столе и тот розовый. «Кстати, ноутбук. Нужно взять на заметку, познакомиться с местным интернетом. Если он хотя бы немного похож на наш, это значительно упростит мне жизнь». Я слегка ошелев от обилия розового, рассматривал комнату Латифы. Повсюду всякие бусинки, стразики, рюшечки, фотографии в милых рамочках, плюшевые игрушки. От всего этого у меня в глазах заребило. Было видно, что хозяйка здесь бывает нередко и комната жилая. «Не можешь уснуть? Переживаешь, да? Боишься, что тебя убьют?» Плюхнувшись на мягкую кровать, сочувствующе спросила Латифа. «Что?» «Нет». Я скривился, дав понятие, что пришел по другому поводу. «А что тогда?» Заинтересованно уставилась Латифа. «Охрана, — сказал я, — ты...» Я очень долго пытался подобрать слово, обозначающее «отвлечь», но так ничего и не придумал. Латифа, выжидающая, сверлила меня любопытным взглядом. «Что? Что охрана?» – нетерпеливо подпрыгивая на кровати, спросила она. «Звать охрана сюда», – медленно сказал я. «Говорить ты бояться, а я уходить на этаж игол». — соврал я, — ну не говорить же ей, что я собрался на крышу. Латифа сверкнула заинтересованно глазами и вскочила с кровать. Кажется, сегодняшние события ее чрезмерно взбудоражили. — Хочешь на свой этаж? Я с тобой! — с азартом воскликнула она. Я обреченно вздохнул. — Нет! Охрана! Ты здесь, а я уходить! «То есть ты хочешь, чтобы я их отвлекла?» Хитро сощурила она глаза, скрестив руки на груди. «Да, хочешь, отвлекла!» Торжествующе воскликнул я. «Ну, наконец-то до нее дошло!» «Сегодня охрана будет рыскать везде. Тебя поймают», — неожиданно заявила Латифа. «А ведь только что со мной собиралась, его вдруг такие перемены!» Она, хмурясь, сверлила меня осуждающим взглядом, но вдруг заговорщически улыбнувшись, кивнула. «Ладно, помогу тебе. Ты же мой брат. Братья и сестры всегда должны помогать и выручать друг друга. А завтра ты мне расскажешь, как все прошло. Договорились?» «Договорились. Ну а сейчас иди к себе». Она подтолкнула меня к выходу. «И жди, когда я закричу. Дождись, когда охрана убежит ко мне, и можешь идти». «Спасибо». Поблагодарил я ее и ушел к себе. Латифа выждала пятнадцать минут, а затем на весь коридор раздался истошный виск. Затопали охранники, но крик привлек не только их. Послышались взволнованные голоса Сан-Джея, Амали и близняшек. Я выглянул из комнаты, убедился, что в коридоре никого нет, и все сейчас в комнате Латифы, из которой доносятся ее возгласы. «Там ванной! Ванной!» — кричала она. «Там громадный паук!» Пока все не начали расходиться, я поспешил к лифту, надеясь, что он вывезет меня прямиком на крышу. Но не тут-то было. Лифт на крышу не ехал, а счет этажей заканчивался здесь, на этом этаже. Пробежав до конца коридора, я увидел белую дверцу с изображением ступеней и нырнул в нее – Лестница оказалась тихая, с тусклым освещением, похоже, ее редко кто пользовался. Я побрел наверх. Дверь, ведущая на крышу, была не заперта. Только я открыл ее, как в лицо ударил холодный ветер. Здесь наверху он особенно бушевал. Чуть дальше на крыше располагалась вертолетная площадка, а в метре над ней зависла НЛО. Точнее, Сурерат. Я замер, всматриваясь, нет ли там кого. Но было тихо. Кажется, на нем сюда прилетели Зунар с Симаром. Но так как аппарат не крутился и вообще признаков жизни не подавал, я поспешил к флагштоку. Флаг клана отчаянно трепыхался на ветру, норовя сорваться. «Что там?» — говорил Гереро. «Чем выше поместить ретранслятор...» тем лучше будет прием. Если сигнал хороший, рядом приемник или еще один ретранслятор при установке антенна должна мигнуть красным. Я снял одну из бусин, зажал в зубах и полез по маленьким перекладинам флагштока. Слишком высоко я взбираться не стал при таком порывистом ветре и свалиться недолго. Для активации ретранслятор необходимо было хорошенечко сдавить в центре отверстия и дождаться, когда он выпустит усики присоски. Теперь бусина в моих руках подмигнула синим и выпустила тонкие, будто щупальца присоски. Я поднес ее к металлическому столбу и ретранслятор тут же закрепился, подмигнул ярко красным и погас. Активация завершена. Я глядел на него озадаченно. Ярко-красный. Неужели где-то близко передатчик или еще один ретранслятор? Нет, передатчика поблизости быть не могло. Это я помнил по карте, слишком далеко от исходной точки. Вывод напрашивался сам собой. В Сундаре был когда-то агент с Земли. Получается, он и разместил где-то рядом ретранслятор. Или, возможно, он все еще здесь? Я оглянулся, как будто агент мог стоять прямо у меня за спиной. Интересно, удалось ли этому агенту выстроить ретрансляторы до передатчика и наладить связь? Это было легко проверить. Я вынул орла из-за пазухи, поднял, направив в сторону ретранслятора, зажал змею. Если сигнал есть, змея дважды должна завибрировать, если нет, то рация никак не отреагирует. Ничего не произошло, сколько бы я ни сжимал, орел не вибрировал. Плохо, значит, агент не успел разместить. Я так надеялся, это бы мне невероятно упростило задачу. Ветер выл, и на миг мне показалось, что я слышу голос, тихий и протяжный, сливающийся с ветром и зовущий меня «Никита!». Неприятный холодок пробежал по коже. Я оглянулся – никого. Показалось – Сбросив нахлынувшее на вождение, еще немного постояв и полюбовавшись ночным городом, я решил, что пора возвращаться. Территории клана Нага, Угра, столица клана, родовое поместье Тивара. Изана чувствовала, как ярость сжигает ее изнутри. Она плохо контролировала себя в такие моменты, а сейчас и вовсе не хотелось сдерживаться. Этот старый кретин Хару всё испортил. Она терла собственные запястья, чувствуя, как шакти накапливается в каналах, подгоняемая яростью и просится наружу. Изана принялась нервно ходить по залу, крышка, разбитого в дребезги телефона, захрустела под каблуками. «Идиот!» — шипела она, не находя себе места. «Старый кретин! Где он?» «Он еще не приехал с Вамени!» — бесстрастным голосом ответил молодой раб, покорно ожидающий у окна прибытия Хару. И Зана на миг замерла, разглядывая его. «Высокий черноволосый Тамас, недавно купленный у Вайша. Отличный экземпляр!» Неутомим в постели, не слишком болтлив, как прошлый, и не слишком холодный, как позапрошлый. И Изане даже казалось, что она испытывает к нему нечто похожее на нежность. Но и он сейчас ее раздражал. Какого ракшаса он так невозмутим? Все ее планы летят в самую глубокую на раку. Хашер в любой момент может заставить своего ублюдка говорить о том, что клан Нага истребил Игол, и Харру так подвел ее, выбрал самого никчемного из копий, который даже бомбу взорвать не смог. А ведь план был идеальный, и Зана уже предвкушала и представляла в красках, как сарахаширы ползают по руинам башни, разыскивая своих сопляков». Это был отличный шанс лишить клан Сурахашер всех наследников одним махом, настроить их на кровавую войну с копией и наблюдать, как левые обезьяна грызут друг к другу глотки. Конечно, она могла бы устроить взрывы на следующий день, когда вся знать клана Сурахашер соберется на прием в честь Азиза, но это был бы слишком роскошный подарок для Копи. «Нет, ей нужна была эта война. Нужно было, чтобы они истощили и перебили друг друга. Именно она, Изана из рода Тивара, должна сделать то, что так и не решился сделать ее отец, отобрать у Копи источники и земли игол, а может даже и Сорахашер. «Приехал», — отозвался раб, — Изана вытянулась, сощурилась, напряженно глядя на дверь. Шагти забурлила, вырываясь наружу. Не сейчас. А я чувствуя злость хозяйки, вскочила с места и тоже напряженно уставилась на дверь. Хару вошел нерешительно, не посмел взглянуть на главу клана и тут же рухнул на колени, уткнувшись лбом в пол. Нара. Жалобно вскрикнул старик. «Я все исправлю, исправлю, исправишь!» Крик Изаны пронесся по всему залу. Она почти готова была дать волю ярости и вскипятить этого недоумка. «Да, исправлю, вот увидите, позвольте говорить. Провидец увидел смерть Зунара и мальчишки. Он просчитал вероятность. У меня есть план!» Последнюю фразу Хару проверещал в виде, как Изана поднимает руки, готовясь спустить в ход свою силу. Изана застыла, размышляя. «Говори», – медленно сказала она. Ей все сложнее было сдерживать сконцентрированную мощь. Она начала жечь ее изнутри. «Наш план не совсем провалился», — быстро затаратурил Хару. «Действия Тафари Эду все равно настроят Сарахашер против Копи, а Азис Игол умрет. У нас еще остался осведомитель из преданных Сарахашер. Если мы предложим ему больше и дадим в помощь Нермала Ракту, он убьет мальчишку». Изана больше не могла сдерживаться. Сила жгла вены. Она швырнула сгусток. Хару прикрыл лицо руками, вскрикнул, но вместо него на пол упал раб. Он хрипел, выл, содрогался в конвульсиях. Изо рта текла пенистая черная кровь, а кожа краснела и покрывалась волдырями. Изана почувствовала облегчение. «Хорошо», — холодным тоном сказала она, — «Я разрешу тебе использовать невидимку, хотя я и берегла его для особых случаев. Но в этот раз, Хару, все должно пройти идеально. Мальчишка должен умереть, а иначе...» Изана указала взглядом на застывшего в немыстой позе и теперь мало напоминающего человека-раба. «Все будет сделано в лучшем виде нара!» На выдохе сказал Хару.